Глава седьмая Я стоял перед входом в святилище и никак не мог заставить себя войти. Меня не было здесь шесть месяцев. Около года, если считать по-земному, оказалось, что прошла целая вечность. События, что случились со мной с того дня, когда я последний раз переступал этот порог, вновь разделили мою жизнь на до и после. Первый раз это произошло, когда мне украли земли и определили в имперские рекруты. Второй, когда я попал на Флору. Третий, когда вернулся в Империю. И вот теперь новый поворот и новый водораздел. Самое время, чтобы подвести очередные итоги и сделать очередной выбор. Опять броситься в непредсказуемую авантюру или просто спасти Пао и Ан, победить в местной войнушке и... Улететь с Флоры с Ансиллой? Или наоборот, остаться, стать новым князем, наплевать на этот чертов барьер и его дурацкие тайны? Человеческая жизнь коротка. Какой смысл тратить ее на то, чтобы помочь тем, кто будет здесь жить, когда нас не будет? «Зачем суетиться, если мы все равно не увидим гибель этого мира или даже целой вселенной? Может быть, стоит просто прожить то, что тебе предначертано? На тихой, спокойной планете, гарантированно защищенной от любого вторжения? Вдали от цивилизации, войн, дрязг, никому не нужных интриг? Уговорить Анцилу остаться, сделать ее княгиней? И Пао тоже сделать княгиней? Князю все можно, на флоре он и закон, и порядок». Я резко тряхнул головой, избавляясь от наваждения. Затем глубоко вдохнул, выдохнул и молча шагнул внутрь святилища. Сеанс рефлексии закончился. Дебильные мысли исчезли, словно их никогда и не было. В мягкой барьерной подсветке алтарный камень выглядел словно гигантская чаша из золотисто-белого мрамора. Я знал, что такой материал невозможен, но помнил, что именно это невообразимое сочетание яркого золота и ослепительной белизны дало нам с шанс совершить невозможное. Сегодня подобного биохроматизма уже недостаточно. Сегодня мне требовался еще один цвет. Пламенно-алый. Жаль, что его здесь не было. Этот алтарь помнил лишь то, что уже никогда не вернется. Сразу после совета ко мне подошел газ. Ты в нем уверен? В ком? В борсе. Я с интересом посмотрел на приятеля. Считаешь, он может предать? Тот усмехнулся. «Всем в баронстве известно, что он неровно дышит к Милэдди, но все делают вид, что не замечают, в том числе и сама Милэдди. Женщина она, безусловно, эффектная, так что поклонников у нее всегда было пруд пруди. И, как мне сказали, пока мы здесь снова не появились, это никого особо не волновало. Все знали, что она никого к себе не подпускает. Завоевать ее благосклонность нельзя» поэтому и конкурировать за нее просто бессмысленно. И что изменилось сейчас? Сейчас появился ты. Голос моего друга звучал серьезнее некуда, и от этого тона мне стало смешно. Хм, мое появление придало конкуренции смысла. Третий вздохнул и покачал головой. Это хорошо, что ты обращаешь все в шутку, но я бы на твоем месте поостерегся. Ведь если поверить тому, что сказал мне Калер... Приятель внезапно умолк и быстро взглянул на меня. «Продолжай», — подбодрил я его. «Как только мы прилетели...» «Нет, не так. Как только ты прилетел...» Баронесса переменилась. «Мгновенно, до неузнаваемости. Это отметили все, кто видел тебя и ее в вашу первую встречу. Ей стало, словно бы, все равно, что было здесь раньше. Все, что было здесь до тебя». Весь ее прежний мир сузился до одного человека. И это комрад, не мои слова. Это слова тех, кто был рядом с ней целых шесть месяцев. И если я правильно понял, не каждый, кто это увидел, сумел принять очевидное, а у кого-то реально крыша поехала. Для Борсия, как мне думается, Миледи со временем превратилась в эдакое божество, недоступное и непорочное, которому следует только служить, охранять, поклоняться. И вот теперь, когда ты вернулся, вдруг оказалось, что она совсем не богиня, Обычная женщина, дождавшаяся, наконец, своего мужчину. Честно сказать, мне было странно слышать от Гасса такое. Мы никогда не общались с ним на подобные темы. Зачем? Свои личные проблемы мы всегда решали самостоятельно. Что изменилось сегодня? Не знаю. Возможно, сегодня он посчитал, что эта проблема перестала быть личной. Намекаешь, что Борси возненавидел меня и ее до такой степени, что решил сдать нас остальсу и компании? Третий дернул с чекой. «Не знаю, комрад, не хочется думать, что это так, но...» Слишком легко он вызвался. «Но это же ты предложил, а не он?» Газ опустил голову. «Да, про пленного это моя идея, но... Я и подумать не мог, что кто-то, кроме меня, на это решится». Судя по его виду, он и вправду переживал за Хотя краски, конечно, сгущал и кое-что явно преувеличивал. Про меня и по Оры, к примеру не беспокойся все идет так как надо даже если борси издаст наши планы противнику нам это нисколько не помешает как это почему изумился приятель а потому передразнил я его во первых он может сдать нас под пытками а вовсе не из за ненависти а во вторых что он такого знает что может нам помешать ну третий почесал за ухом «Знает, что мы хотим устроить ловушку, знает, зачем и по какой схеме, знает, что ты вернулся, что мы соберемся в поместье, и ты будешь делать там что-то на репликаторе, и про то, что разведку мы будем теперь вести по-другому». Но и как это нам помешает?» — бросил я с легкой усмешкой. «Хм...» — задумался Газ. «А знаешь, возможно, ты прав. Они же все равно должны будут как-то отреагировать». «Только, скорее всего, зная наши намерения, лагерем они останавливаться не будут, а постараются ударить по нам прямо с марша». «Вот-вот», — подхватил я возникшую у напарника мысли. — «а подловить их на марше, уставших, голодных, неподготовленных, да это же, мать его, настоящий подарок». «Точно, комрад, ошарашно пробормотал третий. «И про беспилотники он ничего не знает и не узнает», добавил я к сказанному. «Мы их задействуем позже, когда его уже схватят. Вот так вот и получается, что в каком бы он виде в плен не попал, любые его рассказы будут нам только на руку. Теперь, я надеюсь, ты понял?» «Понял», — кивнул приятель и тут же вздохнул. «Но все равно, меньше всего мне хотелось бы, чтобы он и вправду оказался предателем». «Мне тоже», — буркнул я, отвернувшись. Как бы то ни было, предположения и сомнения насчет Милэдди и Борси мне не понравились. Видимо, потому что и сам сомневался. Не в Борси и не в ПАО. В себе. Первые трое суток после Совета все шло по плану. Наши действительно прекратили нападения на вражеские лагеря и посты, но обозы все же пощипывали, хотя и не так рьяно, как прежде. Бойцов к поместью перевозили ночами на челнеке. Это не только ускоряло перегруппировку, но и существенно повышало моральный дух. Лицезреть инопланетный корабль, видеть его возможности, пробовать на себе новейшие технологии, для многих это стало реальным, а не придуманным подтверждением нашей силы. К исходу третьего дня под моим началом в замке уже находилось больше двухсот человек, и это не считая тех, кто оставался в резерве или продолжал действовать в тылу противника и на коммуникациях. Как заявил так, в ближайшее время к нам должны были присоединиться охотники из дальних селений. Всего, по примерным прикидкам, в решающем сражении с нашей стороны могли выступить около пяти сотен неплохо умеющих обращаться с оружием ратников. Столько, к счастью, не требовалось, но об этом никто, кроме меня и Гаса, пока что не знал. А если по существу, то обо всех деталях предстоящей операции не знал, в том числе и напарник. После нашего разговора о возможном предательстве я все же решил немного подстраховаться. За прошедшие трое суток мы обнаружили возле поместья шестерых лазутчиков южных. Всех их, согласно плану, пришлось нейтрализовать. Двоих взяли в плен, остальных уничтожили. А на четвертый день к нам, как и предполагалось, пожаловала настоящая разведгруппа. Восемь достаточно опытных и умелых солдат. У половины, как минимум, имелось личное искажающее поле. И их засекли не сразу. Они просачивались в охраняемую зону. Она начиналась от границы баронства и имела несколько рубежей с секретами и развешанными на деревьях видеокамерами по одному двое, после чего сходились и вновь разделялись на двойки. С собой у них, кстати, имелась корзина с почтовыми голубями, так что отправить послание они могли в любую секунду. Обнаружить диверсантов-шпионов удалось по внезапно пропавшему, а затем также внезапно включившемуся сигналу с одной из камер. У наших в том месте АЭПов не было, так что понять, что стало причиной сбоя, проблема не представляла. Мы вели Чужукова практически до самого замка, а потом поступили с ними, как и задумывали. Бой был коротким и жарким. Семерых супостатов удалось уничтожить, но одному повезло. Он не только остался в живых, но и сумел уйти от преследования. Случайно, конечно, из-за неожиданно начавшегося дождя и навалившейся на лес темноты, а в следующую ночь южные захватили Борсия». Он ушел из поместья утром, с тремя бойцами, а настоящие цели их группы знал только сам Борси. Не переговорить с ним минут за десять до выхода я, безусловно, не мог. Готов? Да, милорд. Уверен? Уверен. Боишься? Конечно, боюсь, — ответил он без всякой рисовки. А кто бы не боялся-то? Просьбы какие-нибудь, пожелания есть? Борси вздохнул. Есть, милорд. Как-нибудь. Вы это... Если меня там... Он внезапно сглотнул. «Ну, короче, если меня там в бабу вдруг превратят, не говорите, милая лучше скажите ей, что я умер, вот». Разочаровывать я его не стал, просто кивнул и все. А вообще, чувствовал я себя после этого разговора откровенно погано. Сомневаться в своих, пусть даже не безосновательно и не в одиночку, последнее дело, чтобы там Гасу не чудилось, верить в предательство этого парня мне не хотелось. Вот просто не хотелось и все тут». На имеющемся в баронстве реакторе я начал работать в первый же день, как только мы туда заявились. По словам Тага и Калера, реактор и репликаторную, Миледи восстановила в первую очередь, и только потом в замке начали отстраивать стены. Подробности никто не знал. Пао занималась восстановлением по ночам, а днем там что-то делал Сабхат, но что конкретно никому не рассказывал. Я тоже не стал никому ничего говорить, хотя, безусловно, знал, как это все происходит, и догадывался, как это происходило в реальности. Опыт строительства репликатора у меня был. Нашу году с ним каких-то особых проблем не возникло. С учетом размеров и мощи моего суперкристалла по-иному и быть не могло. Здесь же, учитывая, что пауэры и кристалл был поменьше, и плотность барьерной энергии в княжестве ниже, чем в аномальной зоне на родной планете Суюня, даже простое выращивание репликатора сопровождалось разными сложностями. На флоре рост корней и ветвей, и их превращение в камень автоматически не поддерживались. Поэтому, видимо, Пао и приходилось присутствовать рядом и время от времени вливать в растущий реактор силу кристалла. Сабхад же, скорее всего, попросту проверял уже сделанное. А после советовала моей бывшей, что надо скорректировать. Так или иначе, на то, чтобы закончить работу, у баронесс ушло больше недели. Пусть медленно, зато наверняка. Зримым подтверждением ее правоты как раз и служил полностью восстановленный репликатор, которым я сейчас беззастенчиво пользовался. Но пользовался пока, если честно, не особо эффективно. Просто крепал копии собственного модернизированного АЭПа, а как дополнение к ним очки для ночного видения. Все это исключительно из соображений безопасности и маскировки. В этом меня убедил Газ, сказал пусть лучше думает, что это и есть наше чудо-оружие. Они страдают сомнениями, что ты еще наворотил. Логика в подобном подходе, конечно, присутствовала. Антиэлектрический пояс в режиме слоики и очки тепловизоры в ночных боях давали нашим бойцам весомое преимущества. Весомое, но пока не решающие. Последнее могло получиться, только если бы я наклепал этих не особо сложных девайсов в количестве штук, наверное, 500, чтобы уж точно хватило на все наше воинство. Тогда да, тогда мы вполне могли нанести южным такой урон, который они обязательно посчитали бы неприемлемым. «За прошедшие трое суток мне удалось изготовить 44 комплекта приборов и поясов. Производительность не слишком высокая, но, с другой стороны, более чем достаточная, чтобы противник обеспокоился и начал принимать контрмеры. Именно это, кстати, и должен был донести до Осталиса и его присных, Борсий. О том, что в плен у него попасть получилось, мне доложили ближе к полуночи, когда возвратились, наконец, ушедшие с ним бойцы. Возвратились, кстати, не сами». Их привез третий, на шаттле, из раненых ножевых. Сами они смогли выйти только к ближайшей базе, где еще оставались наши посты. Доклад о случившемся я выслушал лично. «Мы попали в засаду, милорд!» С трудом объяснил один из бойцов, пострадавший меньше других. Всего лишь одно сломанное ребро, арбалетные раны предплечья и пара осколочных от разорвавшейся неподалеку гранаты. «Почему вы оставили командира?» Перебил я его, изобразив крайнюю степень недовольства. «Он сам приказал уходить?» «Я повторяю, почему вы его оставили?» «Мы сделали, что смогли». «Вы знаете, что с ним? Погиб, жив, в плену». «Простите, милорд, но нет, мы не знаем». «Подстражу их, в лазарет, а как подлечат, под трибунал». Ясеньпень, это было несправедливо, но по-другому я поступить не мог. Типичная служебная паранойя, если среди тех, кто в поместье затесался хотя бы один вражеский соглядатой, любая другая реакция с моей стороны выглядела бы, как минимум, подозрительной. А так, придется этим троим суток пять-шесть провести под арестом. Но если все выгорит, моральные травмы я им, конечно же, компенсирую. Факт. «Кстати, что там реально случилось к моменту допроса, мы уже более-менее знали. Следили за группой с дрона, поэтому видели практически все. И вражескую засаду, и бой, и как Борси прикрывал остальных, и как его ранили, как брали в плен. В принципе, все получилось неплохо. На месте остались, я бы и мысли не допустил, что казачок-то засланный». Судя по видео, Борси дрался отчаянно, и если бы не ранение, живым его бы не взяли. Так что теперь нам оставалось лишь ждать и надеяться, что получив информацию из двух совершенно разных источников, противник тянуть резину не будет. День, максимум два, а дальше, как водится, кто первым станет того и тапки. После разноса, проштрафившимся разведчикам, я вернулся назад в репликаторную, но уже не за тем, чтобы и дальше лепить АЭПы и тепловизоры. Дождавшись, когда часовая стрелка вплотную подойдет к цифре 3, я приложил кристалл к неприметной выемке на стене, открыл секретную дверь и осторожно спустился в пропахший земляной сыростью ход туннель. Его, как сообщил мне Сабхат, восстановили примерно через два месяца после реактора, и до нашего появления Миледи им ни разу не пользовалась. Поддерживать иллюзию, что господин барон остался в поместье и теперь сутки напролет проводит в реакторной, стараясь изготовить как можно больше чудо-приборов, вызвался лично газ. Ему же я должен был отправить по рации код-сигнал, что у меня все готово, а он, соответственно, таким же макаром предупредить меня, если что-то вдруг пойдет не по плану святилищу я подошел через час. Из оружия имел при себе только бластер и МСЛ. Из оборудования и спецсредств, рацию и командирский планшет с закачанными в него технологическими картами и чертежами. Баронский реактор для того, что задумано, не годился. Как по соображениям безопасности, так и по производительности. Мне нужен был новый, более мощный и никому неизвестный. Внутри мавзолея ничего практически не изменилось. Алтарная комната, возвышение в центре, мраморный постамент, на нем амулет-обманка, темные швы между бритами, покрытые сеткой трещинок стены. Не было только гнетущего мрака, который, как помнится, давил на меня и Пауэра, когда мы пришли сюда, чтобы пробить окутывающую планету защитную дымку. «Я теперь точно знал, что все такие святилища похожи друг на друга, как две капли воды, и отличаются только размерами. Даже на Шугаду другая планета, другая история, другие люди. Оно совпадало с этим буквально один в один. И почему, кстати, каменный постамент все в княжестве называют алтарем трех святынь? Ведь мы с Пау задействовали в ту ночь два типа энергии, а не три. И все получилось». Да и наш угаду, исходящий из алтаря столб силы, имел лишь два цвета – белый и золотистый. А ведь, судя не только по местным легендам и мифам, но и по аурам тех, у кого есть барьер, цветов должно быть минимум три. В той же Анцили, к примеру, алого в десятки или даже сотни раз больше, чем уже привычного мне белого и золотистого. На этой трехцветности я, собственно, и построил свою теорию барьерных взаимодействий. И здесь ее требовалось лишь подтвердить, а после использовать. Как завещали когда-то то ли большевики, то ли селекционеры-мичуринцы, то ли все с копом, мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача. В здешнем алтарном камне цвет кумача отсутствовал. Возникнет ли он, если я приведу сюда Ан, или, быть может, нам следует поискать другое святилище? Какие конкретно цвета соответствуют принятым в местных религиозных догмах земле, воде и огненному туману? Как эти понятия соотносятся с реальными типами барьерной энергии? Получится ли у нас после ритуала управлять именно напрямую, без приборов-посредников? И самое главное, сколько и чем придется за все это заплатить? Вопросы, вопросы. Впрочем, пока они могли подождать. Прямо сейчас мне надо было решать другие задачи. Вынув из-за пазухи обломок барьерного амулета, я положил его на каменный пол и присел перед ним на корточки. Плотность проходящего через алтарь энергопотока была здесь существенно ниже, чем на шугаду, поэтому сгореть в нем я не боялся, но чтобы использовать его силу по максимуму, новый реактор следовало установить у самого возвышения, вплотную к ступеням. Немного подумав, решил не высчитывать расстояние, а положиться на внутреннюю автоматику. В архивах, по крайней мере, ни о каких проблемах с первичным расположением амулета не говорилось. Вывод. При необходимости он сам найдет место, где и что ему строить. Как и на шугаду, я снял шеи кристалл и поднес к амулету. Странно, друг друга они словно и не почувствовали. Этот способ уже не работает? Немного подумав, хлопнул себя по лбу. Как же я мог забыть? «Это же не мой обломок, а Пао!» Баронесса всегда держала его при себе, и когда ее привезли в госпиталь, Сабхат отдал его мне вместе со шнурком от кристалла. Достав свою часть великого древа, я тоже положил ее на пол, а прежний обломок убрал обратно, за пазуху. Увы, поднесенный к Амлету кристалл снова не отреагировал. Я плюхнулся на пятую точку и потер ошараш на лоб. «Что за фигня? Почему не работает?» размышления продлились недолго. Разгадка, почему не работает, все-таки отыскалась. Любой амулет-барьера, как следовало из архивных записей, мог вырастить только один репликатор. Пао построила свой в поместье. Я свой в аномальной зоне на Шугаду. Но уничтожить его побоялся. Лишь заблокировал. Теперь вот расплачиваюсь. Идея, как обойти это дурацкое ограничение, возникла внезапно. Поначалу я даже отмахнулся от нее, как от глупости, но затем, ничего больше не измыслив, решил попробовать. Вновь вытащил амулет мелодии и положил его рядом со своим. Потом окинул их задумчивым взглядом, соединил вместе разлома и прижал, чтобы не расходились. Когда кристалл власти снова приблизился к ним, под пальцами неожиданно потеплело, а секунд через двадцать стало так горячо, что мне даже пришлось отнять руку. Удивительно, но соединенные вместе обломки не развалились. Их как будто приклеило чем-то друг к другу. А через миг к ним приклеился и кристалл. Алтарную комнату озарила неяркая вспышка. Кристалл качнулся назад. Предо мной лежал прежний, шестимесячной давности, амулет-барьера, собранный из двух половинок бывший таким до того, как Миледи разломала его пополам при прощании. Линия склейки разлома на нем не просматривалась, словно ее и не было. Примет ли его сила барьера? Посчитает ли не таким, как те, что уже были использованы мной и Пауэры при выращивании репликаторов? Ответов на эти вопросы долго ждать не пришлось. Дальше все стало происходить практически так же, как и на Шугаду. Амулет неожиданно вздрогнул, и из него прямо сквозь плиты начали прорастать корни щупальца. А когда они основательно укрепились в полу, наверх потянулись усеянными почками ветви. Процесс завершился спустя полтора часа. Перед алтарем, впитывая в себя потоки барьерной энергии, поблескивали матовыми боками свежевыращенный репликатор. На рабочей поверхности стола лежал амулет. Ее, мой, наш, общий. Черт, если бы Пау появилась здесь прямо сейчас, я бы не выдержал. И никакое чувство вины перед Ан никому бы из нас не помешало. На репликаторе я проработал больше двух суток, без сна и почти без отдыха. Прерывался только на пару-другую минут, чтобы выпить воды и прожевать совершенно безвкусный брикет из стандартного спасательного ИРП. А когда работа закончилась, дважды внимательно огляделся, не упустил ли чего, потом негромко вздохнул и вновь положил амулет на рабочий стол. Запустил процесс в обратную сторону. Репликатор исчез всего через 10 минут, даже следов не осталось. Зато остались изготовленные на нем вещи – 30 ручных рельсотронов и один станковый с полными боекомплектами, настоящие вундервафли для местных, абсолютно убойные, особенно если соединить их с уже изготовленными в поместье модернизированными АЭПами и тепловизорами.